Глаза у автора были на мокром месте. Кто-то из присутствующих подумал, не надо ли самому ему чем-нибудь помочь прямо сейчас, а Эвридика растерянно спросила, что же дальше? Дальше. Ужин. Ужин в обществе восьмерок. А там посмотрим. Нет, у него веселые глаза. Это только показалось, что он немножко сентиментален, И вот они встали и подняли бокалы. В ту же самую минуту прозвучал дверной звонок. — Телеграмма из Хабаровска. Распишитесь. Автор стоял у захлопнувшейся двери, один в прихожей, и читал сквозь слезы. — Приехать не могу, ТЧК. Сижу один внуком ТЧК. Поздравляю окончанием романа. Станислав Леопольдович. А за дверью комнаты шумели уже. Там продолжалась жизнь. Зажгли люстру, и при ясном свете ее множество теней заполнило комнату. Они были большими, гораздо больше, чем люди, отбрасывающие их, и тени тоже подняли кверху тени бокалов за окончание. За счастливый хинал, и люди взглянули на тени, и каждый нашел свою среди многих и протянул к ней руку с поднятым бокалом. И послышался звон бокалов о тени бокалов. Автор клянется жизнью, что слышал этот звон. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2010 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.